Смотря на изуродованные тела коллег, Фрэнк чувствовал привкус желчи во рту. Мужчины валялись на полу с проломленными черепами, вывернутыми в разные стороны руками и ногами, в лужах собственной крови и испражнений. Даже после смерти на их лицах застыли гримасы ужаса и безысходности. В воздухе витал запах железа. Допросная окрасилась красным. Как же он его недооценивал? Ублюдок специально сдался властям, чтобы устроить бойню и добраться до Паркера. Ему плевать на всех, главное — добиться своего. У Феникса нет принципов и чести, как могло показаться на первый взгляд. Он истинный монстр. Перешагнув через трупы, Фрэнк поднял листок бумаги с залитого кровью пола. Тот, что оставил убийца. Прочитав написанное, Фрэнк прикрыл рот рукой. «Ты бросил свою дочь во мраке». В той темноте, где водятся демоны. Невозможно вырваться из ада, не превратившись при этом в зверя. Что там написано? Холден наблюдала за работой судмедэкспертов, стоя с бледным как мел лицом. Трупы упаковывали в мешки. Мертвые лица детективов прятали под плотным слоем брезента. Все были в глубочайшем шоке от случившегося. Гарольд Милтон с перебинтованной головой смотрел на погибших, не веря в то, что это произошло на самом деле. Кевин сидел в углу комнаты на корточках, медленно раскачиваясь из стороны в сторону. Он заглянул в глаза смерти, ощутил ее гнилое дыхание. После такого ничто не останется прежним. — Что там написано, Фрэнк? — спросил Гарольд. Чейс молча протянул листок капитана. Не говоря ни слова, он вышел из допросной, потерявшись в толпе медэкспертов. Что с Паркером? Кевин поднялся на ноги, потирая ноющую грудь. Кто его знает? Милтон передал листок Холден. Он забрал его. Угнал патрульную машину по пути, искалечив молодых салаг, что на днях заступили на службу. Адвокату Дональду свернули шею. Перед смертью Проныра Кастер кричал, как сумасшедший. Я смотрел записи видеонаблюдения. Ужас! Монстр перебил половину департамента за десять минут. Этот день запомнится навечно, сказал Кевин. День, когда полиция обосралась по самое не могу, добавил капитан. Если мы даже себя не смогли защитить, то что можно говорить о простых людях? Ольга ничего не ответила. Каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней появлялись лица убитых, молящие о пощаде. Феникс забрался внутрь. Вонзил в нее страх, и теперь он останется там навечно, напоминая о себе ледяным дыханием. — Как ты? — Сакс подошел к девушке и нежно обнял за ее пухлые плечи. — Ты спасла мне жизнь. Спасибо. Посмотрев на его окровавленную рубашку, Ольга позволила себе расчувствоваться. Соленые слезы застилали глаза, которые для одного дня видели слишком много смертей.